Глава 41. Чеснок, рыцари, друзья. Тома пришла домой с распухшими губами и безумным взглядом, даже испугалась, увидев свое отражение в зеркале. Вот это ее развезло, вот это она дает. Повезло, что родители еще в Турции, иначе пришлось бы придумывать причины странного внешнего вида. А выглядела Тома в лучшем случае пьяной. Сверившись с календарем, она поняла, что родители прилетят домой через два дня. И все вернется на круги своя, и придется познакомить их с Эдиком, если она и дальше будет приходить домой с блестящим взглядом, сомнений нет. Еще как придется. Все происходило так быстро. Тома, словно из пешехода, превратилась в реактивного литона. Прежде она и мысли не допускала знакомить парней с родителями. Зачем? Да и не с кем было. А с рядовыми свиданиями хватало коротких выжимок из биографии и заверения, что парни приличные. Родители всегда Томе доверяли, а она никогда не подводила. Тем более о таком чаще разговаривают с матерями. А мать у Томы вечно работала и на бегу повторяла: "Тамарка у нас умная, сама совсем разберется". Пока-пока, увидимся вечером. И Тома разбиралась, как иначе? Не с папой же парней обсуждать? Разве что Томе на пути попался бы какой-нибудь знаменитый футболист. Но не попался, не повезло папе. Уже вечерело, а девчонок все не было. Тома заглянула в общий чат. Еще в середине года у них была создана беседа на троих. Там в основном строчила Ветрова, как обычно по сотне сообщений в столбик. Вот и сейчас из непрочитанных там была короткая Маринина «Буду после работы», а после эпос от Юльки. Суть ее сообщений сводилась к следующему. После практики она поедет в университет по делам, потом они с Серёгой поедут за город и останутся где-то с ночевкой. Но завтра на практику Ветрова обязательно придет, только непонятно во сколько. Но Тома должна прикрыть ее грудью, ногами, руками и всем остальным, что у нее имеется. еще привезти в аэропорт запасную форму или перед практикой заглянуть к Ветровой в общагу и взять эту самую форму. Путанная инструкция по поиску ключа от комнаты прилагалась. Тома прокомментировала все лаконично. «Убить бы тебя!» Юлька ответила кучей сердечек. Они еще недолго поболтали в личке, обсудили визит Тома и кольги Леонидовне и подумали, как быть дальше. Ветрова в привычной манере не видела трагедии в отсутствии вещей, мол, мы живем сколько угодно новых. Любую беду можно разрулить, а вещи лишь вещи. И она права, с одной стороны, но все же ситуация неприятная. У дверь деликатно постучались. Марина вернулась с работы. Тома сразу подобралась. Им предстоял непростой разговор. И вовсе не обосточертевшей Ольге Леонидовне, а обыдике Исаеве. Он прав, хватит тянуть и трусить, это нечестно по отношению ко всем, и к Марине тоже. Кроме того, подобные тайны всегда приводят либо к еще большим тайнам, либо к неприятностям для всех участников. Я должна сказать тебе кое-что, начала Тома. Но подруга вдруг ее перебила. Но мой я знаю, о чем пойдет разговор, разрешишь начать первой. Если хочешь, но... Ты знаешь? Белова ответила короткой улыбкой и прошла на кухню. «Не против, если я приготовлю омлет с чесноком? Когда я была маленькой, так любила этот омлет, хотя там всего-то три ингредиента — чеснок, помидоры и яйца. Но я думала, нет ничего вкуснее этого сочетания. А потом отец ушел от нас, а мама сказала, что чеснок для отребья, у которого вечно воняет изо рта, и есть такое нельзя. Приготовить на твою долю? Обожаю чеснок!» — заверила Тома. Марина поставила сковороду греться и принялась за чеснок. В отличие от суетного Ветрова, ее движения были плавными и уверенными, даже величественными. Кто же знал, что чеснок можно нарезать величественно? Но у Беловой это получалось. Забавно, но даже футболку Томы она сумела отгладить так, что она не выглядела футболкой Томы, а какой-то брендовой и стильной вещью. «Ты же знаешь, работу в музее предложили не мне одной, а еще Ольге Стахович». Мы сразу вместе попали в бухгалтерию, и вот. Ольга живет в общежитии, а еще она очень болтливая, когда мы наедине. Кто бы мог подумать, да? Все время она рассказывала мне о последних сплетнях, поэтому. Да, я все знаю про тебя и Эдуарда, уточнила Марина, затем скинула чеснок в сковородку и повернулась к Томе. И я должна извиниться. Извиниться? Ты? Да, за те неосторожные слова, сказанные вечер, когда ушла из дома. Тогда я упомянула, что Эдуард стал для меня стимулом. И это так, но и не совсем так, не в том смысле... Какой в эти слова можно вложить, не понимая ситуации? Я не хотела тебя задеть, просто была так расстроена, и вырвалась глупость. На самом деле я хотела сказать, что мне нужен был стимул, некий символ свободы, за которым я бы последовала. И я все это повесила на малознакомого человека, чего тоже делать не стоило. Но я не понимала, как иначе. Даже в тот день в автобусе. «Уже тогда я знала, что мне предстоит знакомство с Николаем. Это мучило меня, а на утреннем построении я увидела Этуарда Вот и. Марина помешала чеснок, добавила к нему уже нарезанные помидоры и продолжила. «Полагаю, каждая девочка мечтает о рыцаре на белом коне, который придет, спасет ото всех бед, защитит от злобных мачех, драконов и малоприятных Николаев. И мне нужен был такой рыцарь, это правда? Или я так думала? И только позже я поняла, что в жизни так не бывает». Никто не захочет спасти ту, что сама себя спасти не хочет. Хочешь рыцаря? Становись им сама, или. Она мягко улыбнулась Томи. Рыцарями могут стать друзья, но только если очень повезет. Тома подошла к Марине, крепко ее обняла и спросила: Значит, ты не злишься? Я думала, ты на меня злишься, и ты имела на это право. Я ужасно корила себя за сказанное, но не понимала, как с тобой объясниться. Тогда я знала, что Эдуард твой, и все равно ляпнула про него такое. И ты терпеливо смолчала, и понятно почему. Не хотела добивать ту, что ушла из дома. Но не стоило меня жалеть только из-за этого, это исключительно моя беда. Она и так коснулась тебя слишком сильно. «А я все это время думала, что увела у тебя парня», — сказала Тома. И, поверь мне, мучилась еще больше, но рассказом об Эдике и правда не хотела добивать ту, что ушла из дома просто с другим подтекстом. Он ведь никогда не был моим. Но нравился тебе. Да, но не мне выбирать за другого человека. Этот урок я сполна усвоила. И все равно прости, — повторила Тома. С ее души свалился камень. Стоило нам раньше обо всем поговорить. Да уж, это точно. Кстати, Ветрова это постоянно предлагала поэтому она иногда так бесит. Серьезно кивнула Марина, добавляя к поджарке яйца. И опять так элегантно, что ни одна капля не попала мимо сковороды. Никому не нравятся люди, которые вечно правы. Точно-точно, раздражающая личность. Она звонила мне полчаса назад. Сказала, что в августе можно въезжать в общежитие, она все решила. Так как я учусь на бюджете, оплата там смешная, жилье почти бесплатное. Соседкой будет первокурсница. Без крыши над головой не останусь, а остальное... «Решится». Генрих Маркович обещал поднять зарплату. Думаю, Ветрова и ему намекнула о моем положении. За это хотелось ее придушить, но мне слишком нужны друзья сейчас. И деньги, они тоже нужны. Поэтому пусть пока поживет. Юля все разрулила. Хмыкнула Тома, возвращаясь к столу, чтобы не мешать Беловой, которая симметрично разложила салфетки, поставила на них тарелки и все с тем же величием раскидала яичницу причем умудрилась разделить приготовленное на две равные порции и не размазать их по тарелке, половину опрокинув мимо, а все вложить в красивый круг, словно в ресторане. Тома вроде и привычная к умениям подруги все равно не удержалась. Яичница еще никогда не выглядела столь эффектно. «Брось, получилась какая-то каша», — улыбнулась Марина, подстилая на колени белое полотенце. «Так что, расскажешь мне о вас с Эдуардом? Я многое упустила, пока держалась в стороне». «Расскажу все кивнула Тома, если пообещаешь звать его Эдиком. Думаю, я смогу это сделать.